Глава восьмая. Добрая схватка. Через 5 минут мы углубились в подлесок, и идти было трудно, потому что подлесок густой. К счастью, полоса подлеска была не широкой, и через 15 минут мы были в лесу. Чака определил это место, увидев три огромных красных дерева, кроны которых образовали правильный треугольник. Он остановился в центре этого треугольника, отвел в сторону Лиану и, удовлетворенно хмыкнув, вывел нас на широкую, хорошо обозначенную дорогу. Мы поняли, что именно по этой тропе ицтексы вторгались на территорию Мапаны, чтобы рыбачить или охотиться на черепах. Такие вторжения всегда встречали ожесточенное сопротивление, но перспектива схватки никогда не останавливала племена Чаки. Казалось странным, что после 9 лет индийский мальчик может так хорошо помнить это место. Чаке было 15 лет, когда его подобрал Алертон, и сейчас он не выглядел на 24 года. Цивилизованная жизнь не заставила его забыть о мальчишеских приключениях. Алертон полностью доверял Чаке, потому что все наши планы и надежды были основаны на его утверждениях и знании страны. Мы с Арчи и Джо часто говорили об этом и не могли решить, насколько оправдана непоколебимая Вера Алертона. Нам нравился Чака, мы тоже верили в него. Но не обманывает ли он себя во многих важных подробностях, особенно в том, что касается Т'Ча и тайного города? В конце концов, ведь это все слухи, рассказ старого откаймы, который легко мог преувеличить свой опыт. В лесу было темно, как в Эребе. Я не мог понять, как Чака находит дорогу в этой темноте. Но он редко колебался, вел нас уверенно и быстро и задерживался только там, где тропа сужалась, и нам пришлось придумывать, как протащить ящики между деревьями. Раз или два нам приходилось делать обход в густом подлеске и в паутине лиан, чтобы снова протиснуть ящики на тропу. И это значительно нас задерживало. Через три часа упрямого продвижения мы остановились на отдых. И Чак зашел лампу, считая, что мы далеко от деревень Мапаны и этот свет не увидит. Это немного помогло, и я с моим небольшим опытом в таких делах решил, что мы проделали не менее дюжины миль по лесу, когда Аллертон сказал, что мы будем спать до наступления дня. Мы спали в костюмах, не раздеваясь, не снимая ни одной части оборудования из страха неожиданности. Помню, я упал на листья и мог прямо там, где стоял очень устав от долгого пути. Скорпионов, змей и других вредных существ мы не боялись, потому что были хорошо защищены, и я не нуждался в колыбельной, чтобы сразу уснуть. Чака и Алертон по очереди дежурили. Я слышал, как Пол укорял моего брата Чаку, который вовремя не разбудил его. Когда меня разбудили, я подумал, что еще ночь. По правде сказать, мне совсем не хотелось вставать. Но, протерев глаза, я различил вокруг себя стволы деревьев. И в кронах сквозь отверстия видны были участки серого неба. Я понял, что пора продолжать путь. Алертон открыл ящик и дал каждому по чашке горячего кофе из термосов. Кофе был приготовлен еще на корабле. Мы съели по несколько сухарей и почувствовали себя освеженными. Все шло так хорошо, что мои первоначальные опасения рассеялись. Когда мы выступили, в тени деревьев было приятно и прохладно, и хором пели птицы. Неожиданно Чака, шедший первым, остановился и поднял руку. Пол немедленно оказался с ним рядом. «В чем дело?» — спросил он. «Охотничий отряд. Войны. Много!» — ответил Мая, наклонив голову вперед и внимательно слушая. «Это Ицтекса, мой брат?» «Мапаны», — сказал Чака. «Значит, сражение?» «Да, сражение, мой брат». Мы стояли молча, слушая их разговор. Но теперь начали готовиться к схватке. «Сначала пользуйтесь огнестрельным оружием», — приказал Алертон. «Потом, если понадобится, электритами. Но помните, что нужно беречь аккумуляторы. Мы поставили четыре ящика на землю в ряд, образовав небольшую баррикаду и встали за ней. Отряд Мапана, очевидно, возвращался в свою деревню из охотничьего похода. И теперь мы слышали голоса, постепенно звучавшие все ближе. Казалось, они знают эту тропу и используют ее не реже ицтексов, хотя Чака назвал ее «тайной». Мы не знали, сколько их, но никто из нас не боялся. Думаю, все мы хотели проверить качество своего оборудования. Приказ не использовать электриты меня расстроил. Мне хотелось знать, насколько эффективно это необычное оружие, но я хорошо понимал, что Аллертон прав. Энергии аккумуляторов надо экономить. Прежде чем мы доведем игру до конца, нам может понадобиться каждый заряд. Тропа в этом месте была извилистой, но примерно через 70 ярдов стала прямой и широкой, и это было не в нашу пользу. Компенсировалось это тем, что туземцы о нас ничего не знали и не ожидали встречи. Они находятся между ицтексами и своим племенем и считают, что им нечего бояться. Даже разведчиков вперед не выслали. Они, болтая и смеясь, вышли из-за поворота и увидели нас. Мы неподвижно стояли на тропе. Изумление туземцев было совершенно искренним. Думаю, если бы мы были одеты, как другие белые люди, приходившие на этот берег, У нас была бы возможность для переговоров, но у нас была такая необычная внешность, что они, не задумываясь, сразу напали на нас. Не успел отряд, а в нем было не менее 100 воинов, остановиться, как в нас полетели дротики. Эти дротики, самое опасное оружие, какое используют племена Майя, представляют собой стебли лианы, обрезанные и высушенные на солнце, став прочными, как сталь». Один конец дротика заострен и вымазан сильным древесным ядом, на другом конце в дротик вделан кусок твердой коры, которая служит крыльями. Дротики носят в колчане из коры и метают с удивительной быстротой и точностью. Племена майя пользуются еще луками и стрелами, а также длинными копьями с наконечниками из изостренного камня или железа. Но это оружие больше используется на охоте, а в бою майя полагаются на дротики. После укола такого дротика яд попадает в кровь противника, и тот через несколько минут умирает в мучениях. Возможно, расстояние было слишком велико. Во всяком случае, дротики задевали нас, но никакого вреда не причиняли. И мы не дали врагу возможности подойти ближе. Тщательно прицелившись, мы ответили залпом из наших ружей. Индейцы стояли толпой, и этот залп причинил им страшный ущерб. Почти два десятка упали на месте. Остальные бежали. Меня этот успех подбодрил, но я заметил, что Чака, словно в раздражении, качает головой. У меня не было времени, чтобы спросить, чем он недоволен. Прошло совсем немного времени, как в мой шлем попал дротик, брошенный с такой силой, что острие пробило поверхность и застряло в сетке. Дротик повис. Один за другим полетели дротики, причем с разных сторон и даже сзади. Хитрые мопаны скрылись в зарослях, и окружили нас, безнаказанно нападая из укрытий. Полетели и стрелы, нанося сильные удары. Копье ударило Педро в ногу, но не ранило, потому что попало в непробиваемый газовый жилет. «Надо уходить отсюда!» — воскликнул Алертон. «Это настоящая ловушка!» Идем, крикнул Чака. Мы последовали за ним. Наши чернокожие Нукс и Бри везли ящики, остальные шли за ними, и стреляли в показывавшиеся головы. Отвратительно было перебираться через мертвых и умирающих, загромоздивших дорогу перед нами. Один раненый Мапане ударил меня по ноге ножом, но я ударил его по голове прикладом ружья, и он, упав, застыл. Казалось, у нас нет выхода, потому что эти негодяи шли за нами в чаще почти с такой же скоростью. Но Чака, шедший впереди, пошел быстрее, и вскоре мы все бежали трусцой, и, наконец, поняли причину этого. Тропа неожиданно привела к большой поляне длиной почти в четверть мили. Поляну создал лесной пожар. О нем свидетельствовали обошенные стволы деревьев. Почти в центре поляны был небольшой пруд состоящий водой. Мы подбежали к этому пруду и, оглядываясь, приготовились обороняться. Если туземцы останутся в лесу, их оружие для нас сравнительно безопасно. А если они захотят напасть, «Наша позиция лучше». Казалось, туземцы не торопятся принимать решение. Бросив нас несколько дротиков и стрел, они целый час ничего не делали. А мы тем временем сидели на ящиках, переводя дыхание и обсуждая положение. «Как далеко мы от Ицлана?» — спросил Алертон. Чака задумался. «Примерно два часа пути, брат Пол», — ответил он. «Два часа от границы, вероятно?» — сказал Пол. «А до города Ица «Два дня, мой брат. Не очень обнадеживающе». «Мне кажется, — сказал Арчи, — стоит послать Чаку к его соплеменникам на разведку. Он пройдет через врагов, а потом приведет нам на выручку своих людей». «Нет», — ответил Алертон, «я не могу послать Чаку в такую рискованную вылазку. Если мы его потеряем, потеряем все. Я абсолютно уверен, что Мапаны...» не могут причинить нам серьезный ущерб. Мы должны потратить какое-то время, отгоняя их, а потом продолжим путь.